Они, во-первых, навесели, а во-вторых, у кого-то из молодых оказались влиятельные родители. В сценарии впервые появились так называемые «мажоры» — отпрыски советской элиты, в чём мировоззрении и усилениях не было же ничего советского. Короче, их, включая крупного по тогдашним меркам производственника, пытаются посадить в обезьянник. Но они же десантники, смотри выше, —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 В 64 году написал «А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше победы». Он вообще скептически относился к пышным празднованиям Дня Победы. Ему претило, когда войну без Беспереевича называли великой, и это не последняя причина той странности, что отмечать 9 мая, собственный день рождения, он, как правило, забирался в глушь.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 В ней снялся товарища Куджавы, Барт Юрий Висбор, красыгравший ветеран, И долгая документальная сцена встречи ветеранов у Большого театра была одной из ключевых картин, эмоциональным ее пиком, на фоне которого особенно скудными и постыдными казались будни с их пустыми разговорами и же привычными компромиссами. Вторую собиралась делать Лариса Шипитько, как раз по Трунинскому сценарию. Ей виделся фильм «Черно-белый».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 И поначалу предполагалось, что его сыграет классический интеллигент, либо Смоктуновский, либо Николай Гринько. Но Смирнов парадоксальным образом остановился на Папанове, странно сочетавшем брутальность и нежность, сентиментальность и мощь. В жизни он был таким же, и мало кто знал о его в фронтовом героизме. Самый младший и ржистый журналист Кирюшин нравился Джигарханяну, но Смирнов выбрал Софонова, элегантного и извистного.